Карлос Кастанедо. Огонь изнутри В основе метода обучения, которым пользовался Дон Хуан, лежала концепция двух типов человеческого осознания. Он обозначил их терминами правая сторона и левая сторона. Дон Хуан говорил, что правостороннее осознание это нормальное состояние человеческого сознания, необходимое для адекватного функционирования в повседневной жизни. В левостороннем же осознании заключено все, что есть в человеческом существе загадочного. Левостороннее осознание – это состояние сознания, в котором человек действует как маг и видящий. Немного помолчав, он продолжал. Человеческие существа рождены с ограниченным количеством энергии, которая, начиная с момента рождения, непрерывно развертывается таким образом, что может быть использована модальностью времени, наиболее выгодным образом. Сила безмолвия «С точки зрения среднего человека», — сказал Дон Хуан, «магия — это чепуха или зловещая тайна, выходящая за пределы его понимания. И он прав, не потому что это действительно так. Просто среднему человеку не хватает энергии, чтобы иметь дело с магией».